Шаг второй. Позиционируйте компанию и продукт. Шаг второй это сведение воедино всех деталей по позиционированию компании, которые были предприняты к этому времени. К этому моменту у вас накопилось достаточно данных, чтобы разработать наконец эффективное позиционирование. На этапе выявления потребителей вы получили представление о том, как потребители воспринимают ваших конкурентов, которые могли бы решить их проблему. На этапе верификации потребителей у вас появились ранние вангелисты как платежеспособные потребители. Вы также получили обратную связь от них по поводу позиционирования компании и продукта, предложенного вами. Вы также сформулировали ценностное предложение продукта, основываясь на отзывах первых потребителей. Это ценностное предложение стало первым вариантом позиционирования продукта и компании. Теперь же на шаге втором вам предстоит откорректировать позиционирование, получая обратную связь от потребителей, прессы и аналитиков. Помните, что цель позиционирования – это контроль восприятия людьми вашего товара или услуги на фоне альтернатив конкурентов. Позиционирование компании и продукта, которые вы развиваете на этой стадии, станет отправной точкой для дальнейшего выстраивания отношений организации, коммуникации и маркетинга. Все заявления о компании и о продукте будут исходить из основ этого позиционирования. От него будут зависеть и запуск кампании, и запуск продукта, и создание спроса. На этом шаге вам предстоит выбрать P.R. агентство, провести внутренний и внешний аудит позиционирования, сопоставить позиционирование с типом рынка. А позиционируйте компанию и продукт. Выберите пиар-агентство. Процесс расширения клиентской базы — это прежде всего обдумывание и обсуждение, стратегия, а не просто трата средств на маркетинговые коммуникации, исполнение. Поэтому компании может понадобиться помощь специалистов. Что ей действительно нужно в этот момент, так это стратегические коммуникации. Обычно помощь приходит со стороны пиар-агентств. Хорошее пиар агентство профессионально поможет компании. Во-первых, позиционироваться и позиционировать свой продукт. Во-вторых, сформулировать свое ключевое сообщение и определить аудиторию. И в третьих, привлечь агентов влияния в отрасли и тех, кто будет распространять ключевое послание компании. Посланников. Нанять пиар агентство вовсе не означает отстранить отдел команду по развитию потребителей. Стартап не становится сторонним наблюдателем. Это его задача определить свои цели и понять желания и нужды целевых потребителей, а задача агентства понять цели компании, поделиться своими знаниями о потребителях, полученными на других проектах, развить позиционирование и разработать ключевые сообщения, которые помогут эффективно транслировать, какое новое, отличное от других решение проблемы предлагает стартап. Нанимая агентство на этапе расширения клиентской базы, проясните несколько моментов. Убедитесь в том, что его способность разрабатывать позиционирование и коммуникационную стратегию заключается не только в умении привлечь прессу. Достаточно ли агентство осведомлено о вашем рынке и о смежных рынках? Понимает ли оно специфику потребителей, то есть распространяются ли их знания помимо прессы на целевые их потребителей? Креативный ли у агентства подход? Больше ли у него опыта и знаний в соответствующей области, чем у вашей команды? Является ли стратегия сильной стороной агентства? Продемонстрировало ли оно вам на примере, как ваша компания может стать лучше? Есть ли какие-то параметры, по которым они оценивают успех для случаев с разными клиентами? Не вызывает ли у них недоумение разговор о таких параметрах? Когда вы получите удовлетворяющие вас ответы на эти вопросы, включите в контракт пункт, в соответствии с которым с вами будет работать именно команда, так впечатлившая вас на встрече, и что она сможет выполнить свою задачу. Наконец, убедитесь, что нанятое вами агентство согласно с вашим определением типа рынка и понимает его специфику. Если пиарщики непоколебимо верят в то, что все стартапы запускаются одинаково, Нанимать их будет большой дорогостоящей ошибкой. Хорошая новость: большинство опытных агентств знают, что существуют разные типы рынка, просто они до сих пор не пользовались этой терминологией. Б. Позиционируйте компанию и продукт. Проведите внутренний и внешний аудит позиционирования. Прежде чем тратиться на позиционирование, стоит выйти из конференцзала и вооружиться фактами. Для этого вам оптимально подойдет аудит позиционирования. Аудит — способ собрать объективную информацию о том, как другие воспринимают вашу компанию и продукт. В ходе внешнего аудита пиар-агентство опрашивает потребителей и тех, кто распространяет ключевое сообщение компании — аналитики, агенты влияния, журналисты и прочее, о ком мы поговорим далее в этой главе. И задают им ряд вопросов, похожих на те, что вы задавали потребителям, определяя, как рынок воспринимает вашу кампанию. Как только вы поймете, что думают другие, обычно это оказывается большим сюрпризом для большинства стартапов, которые не выглядывают за стены своих офисов. Можете приступать к изменению сформировавшихся представлений. Далее представлен пример опроса для внешнего аудита. Опросник потребителей против рынка. Узнавание. Вы слышали об этой компании? Знаете, чем она занимается? Рынок. Присутствуют ли на рынке другие продукты, похожие на продукты этой компании? Если да, чем отличаются продукты этой компании от остальных? Какие вам нравятся больше всего? Почему? Если нет, как бы вы описали сферу деятельности компании? Клиенты. Клиенты. Вы знакомы с типами покупателей, на которых нацелена компания. Вы хорошо представляете себе проблемы, с которыми сталкиваются покупатели. Вы считаете, продукт компании сможет решить эти проблемы? Каким образом? Продукт. Знаете ли вы три отличительных свойства этого продукта? Являются ли они обязательными? Какие свойства компания обязательно должна реализовать в следующей версии? В третьей. Что вы думаете о ключевой технологии компании? Она уникальна? Защищена? Сравните её с другими компаниями, выходящими на рынок. Позиционирование. Вы слышали, как компания позиционирует себя? Вы поверили в её слова? На ваш взгляд, слова выбраны правильно? Вы слышали, как компания описывает свою миссию? Вы поверили в ее слова? Они выбраны правильно? Конкуренция. С кем, по вашему мнению, компания будет конкурировать в первый год своего существования? Кто, по вашему, является главными конкурентами компании? Какие шаги компания необходимо предпринять, чтобы обойти конкурентов? Продажа, дистрибуция. Помогает ли стратегия дистрибуции, выбранная компанией, достучаться до покупателей? Эффективна ли торговая стратегия компании? Верно ли компания устанавливает цены? Может быть, цены слишком высокие? Слишком низкие? Сильные стороны — слабые стороны. В чём заключаются сильные стороны компании? Продукт, дистрибуция, позиционирование, партнёры и так далее. Каковы ее слабые стороны? Отсутствие целостности продукта, продажи, свойства продукта и так далее. Тенденции. На какие тенденции в сфере технологий или производства продукта компании следует обратить особо пристальное внимание? Кто является лидерами мнения в этой технологии? Кого вы уважаете? На какие бизнес-тенденции стоит обратить внимание в первую очередь? Кто является лидерами мнения в этих бизнес-тенденциях? Кого вы уважаете? Хотя пиар-агентства набили руку на проведение подобных аудитов, полностью передать им эту функцию — серьезная ошибка для стартапа. Так же, как первые звонки потребителям были слишком важны, чтобы перепоручать их торговым агентам, так и первый аудит не менее важен, чтобы отдавать его на откуп пиар-агентствам. Основатели должны взять на себя хотя бы первые пять звонков. Сбор мнений о компании сторонних респондентов лишь половина аудита. Вторая половина – сбор мнений внутри самой компании. На внутреннем аудите мы задаем те же самые вопросы основателям и руководителям компании. Большинство стартапов исходит из того, что среди руководства царит полное единодушие по всем вопросам внешнего аудита. Но внутренний аудит может вскрыть существенные разногласия. Внутренний аудит должен пролить свет на все различия и дать толчок новым идеям. Когда в конце данного этапа компания окончательно определится с позиционированием, вы оповестите об этих идеях всю компанию для того, чтобы она проводила единую политику. C. Позиционируйте компанию и продукт. Соотнесите позиционирование с типом рынка. Позиционирование компании отвечает на вопрос потребителя: что ваша компания делает для меня? Лучший вариант позиционирования компании начинается и заканчивается смыслами о клиенте. Если потенциальные потребители узнают о вашем позиционировании, обратят ли они на вас внимание? Например, Apple позиционируется как производитель клёвых компьютеров, обращаясь к потребителям лидером тренда. Такая фраза в позиционировании стимулирует тех, кто поверил ей, узнать побольше о продукте Apple, и отсеет тех, кого такое позиционирование оттолкнуло. Как говорилось ранее, ключевые сообщения о компании о себе и о своем продукте различаются в зависимости от типа рынка. Поэтому сейчас пора сопоставить позиционирование с типом рынка, который вы выбрали. Опытное пиар-агентство или консультант помогут вам провести мозговой штурм, но вам совершенно необходимо сделать окончательный выбор типа рынка к концу этого шага. Для существующего рынка. Если вы выходите на существующий рынок, позиционирование компании сводится к созданию представления о ней как об уникальной и надежной. Когда Handspring вышла на рынок карманных персональных компьютеров, КПК, Люди поняли, что компания производит девайсы типа Palm. Только у них будет возможность обгрейда, они будут дешевле, быстрее и в чем-то лучше. Handspring получила также сразу доверие потребителей, поскольку ее основатели, собственно, и были создателями Palm и всего рынка КПК. Когда вы определились с позиционированием компании, переходите к позиционированию продукта, поскольку на существующем рынке есть аналогичные продукты. Позиционирование вашего решения, как правило, описывает, как и почему ваш продукт отличается от главных конкурентов. Дифференциация на сформировавшемся рынке может принимать одну из трех форм. Вы описываете отличия в свойствах продукта: быстрее, дешевле, менее сложно, на 30 процентов больше. В канале распространения: пицца за 30 минут, доставка на дом, обратитесь к ближайшему дилеру, сконструируйте сами на сайте. Или в сервисе пятилетняя автомобильная гарантия на 50 тысяч миль, возврат денег в течение 90 дней, гарантия на весь срок службы. Handspring, например, обыгрывала отличительные характеристики своего продукта. Они говорили, что все КПК Handspring не похожи на другие подобные продукты и что они лучше, потому что их можно расширить за счет дополнительного модуля SpringBoard и память у него не восемь. А шестнадцать мегабайт. Поскольку рынок уже существовал и потребители осознавали, в чем конкуренция, покупатели КПК понимали, о чем говорит Хэнспринг. Результат: тридцать процентов рынка палмсовместимых устройств за пятнадцать месяцев. Для нового рынка, если вы создаете новый рынок, позиционирование компании не может быть основано на ее отличиях. поскольку нет других компаний, с которыми ее можно было бы сравнить. В этом случае позиционирование компании сводится к описанию видения того, что может произойти. Оно отвечает на вопросы, какие несовершенства в мире вы бы хотели исправить и что ваша компания желает изменить. Когда Palm создала свой первый КПК, позиционирование компании заключалось в транслировании мысли о том, что обладание КПК Сделает жизнь пользователей легче. В случае с Фотостую позиционирование должно было говорить: мы дадим людям возможность беспрепятственно распечатывать фотографии со своего цифрового фотоаппарата. Таким образом, сформулированное видение было бы понятно обладателям цифровых камер. Вместо этого Фотостую описывала себя как лучшего обработчика фотоснимков онлайн. Технически все верно. Только потребителям приходилось гадать, кто такой онлайн-обработчик фотоснимков. Когда рынка не существует, потребителям надо вначале понять, какую проблему предлагает решить стартап. После позиционирования компании позиционирование продукта на новом рынке не составляет особого труда. Рекламирование свойств нового продукта неэффективно. Нет продуктов, с которыми его можно сравнить. Нет контекста, в котором можно было бы представить характеристики продукта в выгодном свете, и покупатели даже представить не могут тот продукт, о котором вы говорите. Например, если бы Palm позиционировало свои первые КПК как компьютеры, имеющие память 16 мегабайт, никто не понял бы, о чем идет речь. Palm же, наоборот, в своем позиционировании говорил о том, какую проблему решает ее продукт. Теперь топ-менеджеры могут синхронизировать электронный девайс со своими компьютерами. И как ее продукт это делает? КПК позволяет вам носить все функции компьютера в своем кармане. Для ресегментированного рынка. Если вы проводите повторную сегментацию существующего рынка, позиционирование компании зависит от сегментации рынка, а не от различий. Сегментация подразумевает, что вы стараетесь зацепить сознание покупателей каким-то уникальным, понятным и, что самое главное, ценным предложением, предложением того, что они хотят и в чем сейчас нуждаются. Позиционирование компании на этом типе рынка раскрывает ценность рыночного сегмента, который вы выбрали, и ваш вклад в этот сегмент. Выделяют два вида рыночной ресегментации. создание нишевого продукта и предоставление более дешевого продукта. В качестве примеров ресегментации по принципу понижения цены можно привести JetBlue. В отличие от Southwest Airlines, которая также является примером low-cost компании, предлагающей невысокие цены за минимальное удобство, JetBlue пошла в авиабизнес как бюджетная авиакомпания по перевозке пассажиров, которая осуществляла высококачественный сервис авиаперевозок. По принципу баллы за мили, чтобы снизить цены, компания сфокусировалась на слабо охваченных рынках и крупных регионах с высокими средними тарифами на полеты. Становление Walmart служит еще одним примером того, как предприниматель разглядел готовность сформировавшегося рынка для сегментированной ниши. В 1960-70-х годах на рынке розничной торговли по сниженным ценам доминировали Sears и Kmart. открывающие крупные магазины в городах с достаточным количеством жителей. Более мелкие населённые пункты удостаивались торговли по каталогам, Сирс, или вообще игнорировались, Кеймарт. Сэм Уолтон увидел в мелких городах большие возможности. Сначала мелкие города. Это и была его ниша ресегментирования. Уолмарт с гордостью позиционировал себя как магазин сниженных цен. Этого названия крупные розничные магазины избегали как чумы. Они продавали товары для здоровья и красоты известных марок по невысоким ценам. Такая стратегия, подкрепляемая активной рекламой, привлекала множество покупателей. Вскоре те стали приобретать и другие товары, которые при невысокой стоимости обеспечивали компании высокую воловую прибыль. Неменьшую роль сыграла и передавая технология, с помощью которой Walmart отслеживала, как люди совершали покупки, и эффективная и недорогая доставка. Мало кто из конкурентов мог сравниться с ними по себестоимости продаж. К 2002 году Кеймарт обанкротилась, а Walmart превратилась в крупнейшую компанию в мире. Когда вы рисегментируете рынок? Позиционирование продукта представляет собой гибрид позиционирования на новом и на существующем рынках. Поскольку сегментирование приближает ваш продукт к конкурентным, позиционирование продукта описывает, чем отличается новый сегмент и почему он важен для покупателей.